Глава 4. Что-то я не припомню, чтобы нас об этом предупреждали, осматриваясь вокруг себя, сказала Дора. Не было такого. Я была с ней полностью согласна. Подъём сегодня был до возмутительности ранним. Впервые позавидовала чёрту, который сопел, обернувшись моей курткой и с трудом заставила себя подняться. Неласковый стук в дверь от старости ланая не заставил нас дорыше шевелиться быстрее. А вот личный визит Валенсии вполне. Зевающие адепты собрались в холле гостиницы и сочувственно переглядывались. Кто-то осмелился спросить про завтрак, но не удостоился ответом. А ели мы последний раз вчера вечером, когда в номер нам принесли подноса со скромной едой. Видите ли, в зале очень важное мероприятие. Ха-ха-ха. Ага. мы какое могли бы в виде моральной компенсации получше накормить. А теперь нас всех пригласили по очереди войти в звё портала. Из памяти совсем вылетела программа практики, данная нам ещё две недели ранее. Но что-то мне упорно подсказывало, что тролли в нашем расписании не значились. Взлохмаченные коричневые волосы, длинные, словно кочерга носы и щербатые рты. Злые глаза поблескивали черными угольками из кустов, а Валенсия вещала, ничуть не снижая голос. Так как я сегодня вынуждена заменить профессора Теора, то решила провести практику на тему Создание сущностей по своему усмотрению. Как вы уже поняли, перед вами тролли. Громкий виск, и Сандра, миловидная демоница из нашей группы, трясет ногой, пытаясь сбросить себя какой-то комок шерсти. А вот и первый урок. Детёныши троллей особенно агрессивны и злобны. Воспользовавшись ситуацией и даже не спеша помогать прыгающей адептке в беде, Валенсия сложила руки на груди. И что, нам теперь ждать родителей? Ох, какая персона объявилась. В холле я его так и не заметила. О нет. Об этом не надо беспокоиться. Но несомненно, его мама и папа сейчас рядом и болеют за своего малыша. С улыбкой сказала профессор, и все взгляды, как притянутые магнитом, остановились на кустах за Сандрой. Девушка осмелела и уже не прыгала на месте, пытаясь протянуть руку и оторвать от себя трольчонка, тот издавал какой-то писк, но от штанины не отцеплялся. "Похоже, они тоже на нас учатся", сделала вывод я, когда из кустов стали доноситься какие-то странные звуки, что-то похожее на слова, только с рычанием и гортанными хрипами. Валенсия захохотала, не чувствуя ни малейшей угрозы, а адептом было явно не по себе. Сама я тоже с беспокойством ловила на себе взгляд чёрных глаз и придвигалась с Дорой поближе к центру поляны. Очень удачно, я вам скажу. И что? Ни у кого нет варианта, как от них избавиться. Всё сразу вылетело из головы. Дора неуверенно шагнула вперёд и сжала губы, сделав ещё пару шагов. Она, казалось, у почти плачущей Сандры и посоветовала: "Пой". Осмысленность вновь появилась в глазах девушки, и она запела какую-то колыбельную, наверное, чтобы ещё успокоиться. Троечонка разжал маленькие жёлтые зубки и покатился в сторону кустов. Пару раз мелькнули маленькие ручки и ножки, и он скрылся под изумрудной зеленью листвы. Ну, а теперь практика, дорогие мои. Размяв пальцы, сказала Валенция: "Что-то она сегодня была слишком воинственно настроена. Наверное, как и мы, не с той ноги встала". На мгновение она скрылась в кустах, откуда стали раздаваться странные звуки, и на нас полетело не меньше десятка троллей. "Она их что, швыряет там? А где солидарность ко всему живому?" Но тролли в махровом клубочком сворачиваясь в воздухе, прыгали на адептов вонзая свои гнилые зубы. Не глубоко, но очень болезненно. В этом я убедилась на своей шкуре. Они не заразны? взвыла я, пытаясь оторвать одну особо усердную тральчиху от плеча, но хватка той становилась только сильнее. Вокруг меня царила такая кутерьма, что я совсем растерялась и позабыла все, чему только что мы все были свидетелями. Дора первая запела песенку, Я её подхватила, а потом один за другим к нам стали подключаться голоса других одногруппников. И тролли вновь вскрылись за лесной растительностью. Не могу даже похвалить. Сложив руки на груди, Валенсия распиливала нас взглядами. А теперь пойдёмте. Практика вас ждёт, не дождётся. А что это тогда было? Жалобно простонал кто-то сзади. Оборачиваться не стало, но мысленно была полностью солидарна. Разминка, пожала плечами, идущая впереди рыжая демоница. Направив немного сил на исцеление плеча, покосилась на троицу неудачников. А они, как назло, казались слишком довольные, или тер пятую точку. Дуракам всегда везет. Вот думаю, может, тоже дурочкой прикинуться? А то разминка была многообещающей. Валенсия бодрым шагом шла вперед, ни разу не обернувшись. Наверное, думала, что мало кто захочет опять пить песенки компании троллей. И была права. Все адепты старались не отставать, внимательно посматривая по сторонам. Как ты думаешь, поймали вчера на банкете, кого хотели? шепнула я Дори, и она вздрогнула. И не хочу знать. У меня до сих пор мурашки по коже, как вспомнить это ощущение. Подруга наклонилась ко мне безграничного доверия. Я чувствовала, что отдам последнюю вещь. Расскажу всё до последнего слова, вырву сердце, всё, что он захочет. Это было просто ужасно. От того, как Дора сжала плечи, мне стало не по себе. Наверное, это просто ужасно. Очнуться от этого и всё помнить. Хорошо, что Дора дел не натворила, иначе она бы себя не простила. А в это время мы вышли на цветочную поляну. Такую впору было рисовать на открытках ко дню матери, а не топтать несколькими десятками пар Валенсия замерла перед нами. Итак, дорогие мои, пришла пора закрыть учебники и посмотреть реальность в глаза. То, какими вы представляете существ в своем воображении, когда смотрите на изображение и читаете о характеристиках, не входит ни в какое сравнение с тем, с чем вы столкнетесь на самом деле. Аура Энергетика всё это так часто ставит молодёжь в тупик, что они забывают прописные истины. Надеюсь, история с троллями для многих послужила уроком. По нашим нестройным рядам прошёлся тихий шёпот предположений. Валенсия усмехнулась и добавила еле слышно: Он мне ещё спасибо скажет. И тут мы подумали, что уж лучше бы нам не ставили замену. Пёстрый ковёр цветов еле уловимо пришёл в движение, но профессор не шевельнулась. Нежно-фиолетовые цветки стали колыхаться, создавая эффект волн. И мы напряжённо замерли. Все, кроме Валенсии, а она безмятежно улыбалась. Чуть адепта тут же подсказала, что когда профессора так улыбаются, хорошего не жди. И в подтверждении этому, за спиной рыжей демоницы раздалось рычание. Кто же там, что профессор не боится стоять к ним спиной. Волчьи головы показались островы. Жёлтые глаза сверкнули, а энергетика, волнами исходившая от существ, не оставила сомнений, что перед нами оборотни. Самый крупный из них подошел к Валенсии, и ее рука взлетела вверх, а потом зарылась в лохматую коричневую шкуру под удивленные вздохи адепток. Парни скривились, переглянувшись между собой. И только все было подумали, что ничего страшного нам не предстоит, как все волки вытянулись в линию напротив и оскалили пасти. «А, -а, а профессор, а это наш ботаник подал голос, щуплый паренек, чье блестящее будущее сверкало в появляющихся залысинах. Небывалое дело для демонов, но этот экземпляр любил отличаться. Вот и в этом тоже поспешил выделиться единственный, кто позволил себе сделать шаг назад. "Да", невозмутимо откликнулась профессор с задором, смотря на ботаника. "На нас сейчас, по-моему, нападут", протянул он. "Но вы не уверены?" Посмотрев на оскаленные пасти, Валенсия подмигнула нашему ботанику, и он икнул, спрятавшись за спины других адептов. Гордость не давала мне отступить даже на сантиметр. Но я бы врала сама себе, если бы сказала, что мне сейчас не хочется бежать куда глаза глядят. Дора вцепилась мне в руку, готовая поддержать трусливый побег, но мы крепились. Вы чувствуете агрессию? довольно спросила Валенсия, глядя пошкурить довольного на морду волка. Все адепты молча кивнули, не сводя взгляды с оборотней. Вдруг они дикие или просто решили поквитаться с демонами? Когда допытывался профессор. Как когда? Когда они пасти оскалили, громко сказал Бравис, смотрев прямо в глаза волку напротив. А до этого, когда они были в траве, от них не исходило никакой опасности. Я их даже не сразу почувствовал, пока не увидел. С Брависом согласились многие адепты. А ведь и правда, Пока они не показали головы, было ясно, что впереди кто-то есть, но этой звериной энергетики оборотней не чувствовалось. «Все верно. Как и видите, в учебниках вы никогда не почувствуете вот этой разницы. У демонов есть феноменальное чутье, И если нам угрожает опасность, то мы это чувствуем. Пасти закрылись, и неприятные ощущения в теле сошли на нет. Валенсия благодарно улыбнулась нескольким оборотням и продолжила И как вы заметили, если оборотни не хотят, чтобы их раньше времени обнаружили, то могут прятать свою ауру. Все волки скрылись в траве за исключением вожака. И звериная давящая энергетика значительно поубавилась. Теперь исходя только от волка, стоящего рядом с Валенсией. Все мы знаем о великолепном слухе оборотней, о их физических показателях. Но есть кое-что, о чем не пишет в учебниках. Одна особенность, о которой вам важно знать, особенно адепткам. Валенсия повела бровью, чем лично меня поставила в ступор. Оголённые мужские торсы показались над фиолетовыми цветами, и в нас ударила такая волна животного магнетизма, что Дора запищала мне что-то на ухо и стала оседать. Ноги явно подводили девушку. Вот, нашла ещё один плюс, что я девушка солидных размеров. Меня не так это легко подкосить, даже бешеной мужской аурой. Хотя вру, коленки-то подрагивают. «О, ёшеньки! Дора ещё сильнее вцепилась в моё плечо. Если они сделают хоть один шаг? А так как именно это оборотнее сделали, подруга попросту лишилась голоса. Что опять единственного неповторимого нашла. Ирония помогала мне самой не потерять голос. Нет. Замотала головой блондинка. Много единственных и неповторимых. К своему достоинству сказать, вели мы себя здорой, ничуть не лучше других адепток, за что и получили осуждающие взгляды парней. Достаточно, подняла руку вверх Валенсия, и прямо на глазах великолепные образцы мужской красоты перевоплотились в лохматых зверей и скрылись в траве. Фух, слава создателю. Я стерла испарину со лба. С такой практикой никаких конфет не хватит. Так и знала, что мало взяла. Теперь вы поняли, девушки, что вам просто необходимо уметь ставить щиты. Рыжая демоница так ненавязчиво намекнула на то, как вся наша группа прогуляла пары основы защиты на прошлой неделе. И я себе пообещала, даже с температурой ходить на эти занятия. Это чувство шаткости коленок было совсем не в радость. Взгляд наткнулся на серебристый огонь глаз Брависа, но слушать его шуточки не было никакого желания. И так точно, что кто-то так может воздействовать на тебя помимо воли. Валенсия попрощалась с оборотнями и окинула нас насмешливым взглядом. А вы щиты ставите? Вырвался у меня вопрос. Демонит захмыкнула, сразу поняв, на что я намекаю. Конечно, Валенсия обернулась, убедившись, что стая уже далеко, и продолжила И даже то, что это был мой хороший друг, не означает, что я их сниму. Советую прислушаться к моим словам и сделать выводы. В наши номера мы вернулись с изрядно припудренными мозгами. С одной стороны, своими примерами из жизни адепток страшила Валенсия, а с другой парни, которые не уставали всю дорогу искать недостатки в идеальных телах оборотней и грозились продемонстрировать свои. Кто-то даже в истинный и Угадайте, кто? Правильно, бананчик. Адепты, если я хоть одного увижу в хвоста рогатом обличий, лично отведу к ректору. Сколько раз говорить, что вы можете переоплащаться только под контролем. Ваша сила еще скачкообразно. Все поняли? Адепты сделали вид, конечно, но вряд ли, что поняли. Бросая на нас злые взгляды, мимо прошла знаменательная Троица. Адора еще подлила масло в огонь томно вздохнув, глядя вдаль. Собачницы, бросил Бравис, смотря прямо на меня. А вот это уже было оскорблением. "Ревнуешь бананчик?" спросила я, захлопав ресницами. Надеюсь, что получилось соблазнительно, хоть капельку. Просто не сильно я такие вещи практикую, обычно беря харизмы и обаянием. Но на этого индивида они не действовали. Мартышка Так и знай, что это попахивает извращением, назидательно сказал он. А Дора так не к месту сказала: "Ну и пусть". Или к месту. Троицу, как ветром от возмущения сдуло. Чувствуя, что одержали маленькую победу, мы пошли к своей коморке и совсем забыли, что полдня чертёнок был в своём полном распоряжении. Подозрительная тишина заставила навострить уши, а открытая дверь наших апартаментов доброжелательно приглашала всех желающих войти. Пришлось себя подбодрить, задавить в зародыше плохое предчувствие и потянуть за ручку двери. Я уже боюсь заходить, видимо, подумав о том же, о чём и я сказала Дора. Но всем предчувствием на зло, комнатка блистала чистотой. Протёртые деревянные полы, оказывается, имели благородный оттенок бургунди а чистые окна пропускали много света, бросая белый свет на выгоревшие голубые обои. Чертенок по швам складывал мою одежду на кровати, а вещи из рюкзака были аккуратно разложены по полкам прикроватной тумбы. Все мои атрибуты месте стояли в ряд и выглядели вполне безобидно. Ты что делаешь? Маленькие ручки разгладили последнюю складку, и чертенок повернулся ко мне. Порядок навожу, невозмутимо ответил чертёнок. Дора скосила на меня глаза, открыв рот от удивления. Я с подозрением окинула нечисть с кончиков рогов до маленьких копыт и потребовала: Что натворил? Признавайся. Чертёнок еле заметно дёрнулся и попробовал не смело улыбнуться. Ничего? Он торопливо попятился мимо нас к двери и быстро затараторил, пока мы его не успели остановить. Вы из практики, уставшие. Сейчас чайку принесу. Пушистый кончик хвоста мелькнул перед глазами, чем-то смутно напомнив черный флаг разбойников, и исчез. Я обвела взглядом идеально заправленные кровати, оценила тапочки, не наши, кстати, и тяжело вздохнула. Готовимся. К чему? Не понимая, о чем я спросила подруга К гостям с претензиями. Ты же слышала? Чертёнок за чаем пошёл. "А?" -а, -а... протянула Дора с сомнением, глядя на меня. Эх, ничего, она не поняла. Ну, так даже лучше. Меньше понервничает, больше поулыбается. До визита гостей мы даже успели привести себя в порядок и переодеться. Мама всегда говорила, что врагов нужно встречать при полном параде. Вот и мы были во всеоружии. Нет, нет, а дело не в идеальной прическе, а в идеальном оснащении. Мало ли, кто сейчас к нам заглянет на огонёк. Вот мы и приготовились. Много чего с полочек тумбочки перекочевало в наши карманы и ждало своего звёздного часа. К тому времени, когда дверь без стука открылась, мы уже успели заскучать. Ну, правда, могли бы и поторопиться. С вашей стороны крайне некрасиво заставлять девушек ждать. Огорошила я от того самого незнакомца с банкета. Как там говорят, лучшее оружие это нападение, вот и я не стала изобретать велосипед. Смотря, как озаренное лицом мгновенно сменилось недоумением, я гадала, что же такого сделал этот рогатый прохвост. Справившись с первоначальным удивлением, незнакомец быстро взял себя в руки. Хмуро окинув нас здоровым взглядом, просто приказал идти за ним и развернулся к выходу. Мне показалось, Или у него в глазах опять мелькнули оранжевые всполохи. Переглядываясь, здоры мы шли за высокой фигурой мужчины и надеялись. Надеялись, что всё больше и больше располяящийся от злости мужчина, чья походка становилась всё более размашистой, нас не убьёт из-за одного рогатого создания. "Я готова вам его подарить", нашлась я. А мужчина потерялся. Встал как столб и не верил своим ушам. Развернувшись на пятках, он прожёг меня оранжевыми глазами и прорычал: "Что хозяйка, что зверёк?" Сжав кулаки, он развернулся и молча помчался дальше по коридорам гостиницы. Остановился он только напротив чёрной двери, и с каким-то остервенением открыл её ключами под бешеные стуки наших сердец. Понорив голову, чертёнок сидел на стуле, совершенно теряясь на фоне чёрной кожаной обшивки стула. На столе перед ним высилась кривая стопка бумаги, бросая вызов идеальному порядку кабинета. Создавалось ощущение, что документы были собраны торопливой рукой и в спешке сложены на стол. У окна стояла высокая и тощая как щепка брюнетка с таким убийственным выражением лица, как будто чертёнок лишил её как минимум чести, семьи и рода. Ну, с честью я, конечно, погорячилась. Пришли, констатировала она факт. Мой колкий язык прилип к нёбу. Вступать в полемику с обладательницей голоса, от которого всё внутри покрывается холодом, совершенно не хотелось. Встав за спинкой высокого стула, на котором сидел маленький виновник всех бед, мы с Дорой покосились на незнакомца, небрежно облокотившегося спиной на дверь. Его привычка подпирать вертикальные плоскости уже раздражала. "Годаете, почему здесь?" Бринетка подняла брови, глядя на нас как на досадливых мушек. Чертёнок повернул голову, и я заметила его смеющийся взгляд, который он тут же спрятал, снова опустив голову. Это для вида он тут раскаяние изображал, а сам ни капельки не раскаивается. Вот только в чём? Дора кивнула на вопросы женщины, а я тем временем осматривала кабинет. Судя по всему, она либо управляющая гостиницей, либо владелица. Книги на полках стояли в строгом порядке, чёткое деление по цветам бросалось в глаза, а руки так и тянулись нарушить эту цветовую гармонию. Нотка хаоса нужна везде. Это я вам, как демоница, заявляю. А я вам расскажу. Хозяйка кабинета поймала мой взгляд и уже не отпускала. "Ваше недоразумение Сунула свой нос не в свои дела". Сильно сунула Я мужчина, фыркнул Чертьёнок, но глаза так и не поднял. Брюнетка на него даже не посмотрела. Недовольно поджав губы, она продолжила. Любопытство многих привело к смерти. Она холодно посмотрела на Рогатова. И ваш маленький друг её почти нашёл. Если бы не господин Слейд вовремя не вмешался, от него остались бы рожки до да копытца. Я с сомнением покосилась на создание из омутов, но тот даже не вздрогнул. Незнакомец молчал, молчали и мы. Ну, а что мне сказать? Собственно, вы здесь из-за того, что он находится в вашем подчинении Марта, а право собственности нерушимо для демонов. И к чему же это наклонит? Незнакомец хмыкнул и улыбнулся своим мыслям. Вот точно какую-то гадость подумал и радуется. Мы должны были убить его на месте, она явно тянула, а я была уверена, что если бы и правда им это было необходимо, убили бы и плевали они на право собственности, списали бы потом на несчастный случай и всё. Но вам что-то надо от нас? Эх, это обострённое чувство справедливости. Обязательно надо высказаться. Женщина гневно откинула назад свои чёрные волосы, расправив плечи. Ей явно не нравилась я, и в особенности то, что я говорю. Держать руку на пульсе разговора ей было принципиально важно, а тут я встряла в продуманную атаку фраз. А мужчина у двери явно забавлялся происходящим. Не от вас, брюнетка стрельнула взглядом как пулей, Поочередно на нас и здоры, а потом как контрольный выстрел на чертёнка. От него. Так я сразу говорила: "Забирайте его себе". Я посмотрела на незнакомца. Прямо сейчас и подарю. Брюнет вытянулся, отклеившись от стены, но не успела она осознать всю степень моей доброты, как брюнетка привлекла к себе внимание. А вот такого счастья нам не надо. Можно сказать, что мы будем заимствовать его временно. Будет работать на нас какое-то время. У него есть интересные особенности, которые мы не могли проигнорировать. Я с интересом посмотрела на чертёнка, который с обидой смотрел на меня. Ну а что на меня дуться? Такое проблемное рогатый счастье вряд ли меня счастливовит, не говоря уж о том, что скажет мама. И что он сделал? Я задала вопрос, смотря прямо на женщину. Влез куда не надо было. Пригвоздив чертёнка взглядом, Брюнетка продолжила, констатируя факт. О событиях на банкете вы знаете, Она дождалась моего кивка и продолжила. Но этого ему было мало. Не знаю, кем он себя возомнил, но проникать в мой кабинет и совать свой пятачок в документы было высшей наглостью. Высшей наглостью было использовать эту информацию. Хлёсткое замечание прилетело со стороны брюнета. Вся его фигура излучала волны недовольства. А чертёнок, очень гордый собой, смотрел на меня. В это мгновении я подумала, что, пожалуй, я смогу его немного потерпеть. Попробую. Вот если бы он сейчас трусливо сжался, даже бы не подумала. А то хорош бы был герой. Подвиг совершил, а как последствия сразу в кусты. Всё так серьёзно? Мужчину явно разозлил мой вопрос. Дамочка, мы тут не шутки шутим. Дамочка, а? Я девушка, на крайний случай девочка. Раз он такой весь из себя большой и серьёзный, но слово дамочка в его устах звучало как оскорбление. Так и хотелось назвать его мужчинкой, но язык так и не повернулся. Думаю, сработал инстинкт самосохранения, иначе своё молчание объяснить не могу. Вот раздумала я ему чертёнка дарить. Раз им что-то от нас надо, то пусть и прыгают. У него поразительные способности проникать за магические контуры, не нарушая их. А вот обычный замок почему-то его ставит в тупик. Вмешалась брюнетка, перейдя к сути дела. Конечно, ставит в тупик. Можно как из деревни, с этих своих умутов. Сразу вспомнила, как мужчина открыл кабинет. Почему-то сразу не обратила внимания на эту странность. Да, чертёнок полон сюрпризов. И эта способность нужна нам сегодня вечером. Включился брюнет, вырвав меня из мыслей. Дора схватила меня за руку, чувствуя, как и я приближение неприятностей. Создавалось ощущение, что ещё один шаг, и нас засосёт в водоворот событий, на которые мы не будем иметь влияния. Но как им отказать? Я вижу, вы сомневаетесь. Как-то слишком сладко протянула женщина, выходя из-за стола. От приторности тона стало не по себе. Если она хотела тем самым разрядить обстановку, то её попытка с треском провалилась стала ещё тревожней. Что вас беспокоит? Вопрос в лоб, конечно. Ответить ей честно? А почему бы и нет? Беспокоит использование нас в непонятных целях, начала я ей, заметив, что Бринетка хотела меня перебить, торопливо продолжила. Неизвестно, во что вы нас втянете и что из этого получится, а оказаться потом с подчищенной памятью мне очень не хочется. Почему вы не хотите принять его в дар?» Поразмыслив, что лучше остаться без рогатова, чем без памяти, я вновь предложила чертёнга. Ох, чувствую, что если он останется у меня, то отыграется. Он как опять насупился. Нам нельзя иметь собственность, ответил за брюнетку незнакомец. Мы королевские ящейки. Против нас используют любую мелочь, а собственность это слабость. Женщина кивала его словам, смотря на меня. Если тебя так беспокоит твоя память, то я могу заключить с тобой контракт. Ага, который я потом благополучно забуду. Судя по поджатым губам, именно на это она и рассчитывала. Эта парочка переглянулась, а потом меня огорошили. Мы можем заключить договор в присутствии твоих родителей. Тогда ты не будешь бояться о своей памяти. Конечно, тебе придется дать магическую клятву о неразглашении. Зато никаких рисков Вот мама как в воду глядела, когда сказала, что их через пару дней вызовут. Накаркала. А зарплата? Пискнул чертёнок. Да откуда он своих омутов такой продвинутый взялся? Если бы чертёнок был червяком, то острый мысок туфель брюнетки давно бы превратил его в кашу. Но создание из омутов обладало невиданной дерзостью. Наверное, именно поэтому его и оставили в живых. Или же он был им позарез нужен. Лично я буду верить в первую версию. А тот второй немного дурно становится. Зарплата будет достаточной для такого создания, как ты, с лёгким пренебрежением сказала чертёнку женщина. Чувствовалось, что она себя пересиливала ради ответа. А для меня, раз уж дело идёт о нашем совместном заработке, то тут главное не упустить момент для вас обоих, скрепнув зубами, ответила брюнетка и хрустнула тонкими пальцами. Такой противный звук, от которого не только Дору передёрнула, но и меня. К моему удивлению, Бриннет тоже скривился. Вот уж не думала, что он не успел привыкнуть к повадкам коллеги. Или он тут временно. А ещё меня мучает один вопрос: что делает кабинет королевской щейки в таком захолустье, в окрестностях города? Хотя не спорю, место удобное. Банкетный зал для мероприятий, гостиница, есть где проследить за нужными людьми, если до этого постараться их сюда направить. Она наверху умели направлять. Пока подпишите бумагу о неразглашении, а к 8 жду у себя. Я как раз составлю договор. Надеюсь, ваши родители успеют приехать. Женщина пододвинула уже готовые бумаги, а чертёнок спрыгнул, уступая мне место. Но я ещё не соглашалась, воспротивилась я такому быстрому развитию событий. Терпеть не могу, когда за меня решают. Я посмотрела на стол, сделав шаг вперёд, и отметила, что там лежал только один экземпляр. Но со мной всё время была Дора. В таком случае нужно два, или свой я подпишу позже. Ах! Тихий вскрик Доры раздался сзади. Я метнулась, к оседающей на пол подроги, от висков, которые убирал руки брюнет. Вы что сделали? Мне было плевать, кто они. Как они смеют стирать память без разрешения? Это было необходимо, холодно заметила женщина. А я про себя отметила, что эта стерва так и не представилась. Жду тебя и твоего питомца в 8. Чертёнок сам был не прочь стереть память одной особе. Судя по его взгляду, за питомцем он с удовольствием, если бы мог, стёр эту ещё и куслица земли. Я не стала спорить, это было бы просто глупо. Уверена, что закончила бы как Дора. Вот только меня бы снова и снова проводили через этот разговор, пока я не согласилась. Слейта взял Дору на руки и пошёл к двери, а я, качнув головой, позвала чертёнка на выход. И схватила его на руки, как маленького ребёнка, и не прощаясь вышла. Широкие мужские шаги, громкое дробью отражались от стен коридора. Арагатой с удивлением смотрел на меня. В его глазах ещё плескалась обида, но искры надежды затмевали всё. Надо надрать им задницы, тихо сказал он мне. Устроим им проблемы, согласилась я. Огромные проблемы. В глазах чертёнка я видела своё отражение: растрёпанные косы, прищуренные глаза и нехорошая ухмылка. Мы сработаемся, подмигнул мне черноглазый нахал. Определённо сработаемся, с секундной задержкой ответила я. Надо дать тебе имя. Чёрт, откинулся назад, широко открыв глаза и громко сглотнул. А можно я сам? Он вжался в худые плечики, но глаза неотрывно смотрели на меня. А я пылнула убийственный взгляд во всё дальше удаляющейся спину мужчины и сказала: "Легко.